Глава 19. Чтобы чего-то добиться, нужно сильно захотеть. Покорить Эльбрус было одной из моих целей и хорошей проверкой собственной мотивации. Когда мы только готовились к восхождению и жили в лагере на высоте нескольких тысяч метров, среди персонала я приметил девушку с необычной причёской. Её волосы были заплетены в дреды. Я смикнул, что за время работы в лагере она много кого здесь видела, и тех, кто доходил до вершины и те, кто возвращался ни с чем. За день до нашего штурма я подошёл к ней и спросил совета, что нужно сделать, чтобы дойти, а также поинтересовался, чем отличаются группы людей, которые успешно покоряют Эльбрус, от тех, кому это так и не удаётся. Её простой ответ я запомнил на всю жизнь. Доходят только те, кто сильно этого хочет. Вот и всё. Тогда я вывел для себя еще одно правило сверхпродуктивности. Чтобы добиться цели, нужно очень сильно захотеть ее достичь. На утро, когда мы должны были штурмовать Эльбрус, абсолютно все группы отменили восхождение из-за непогоды. По прогнозу, скорость ветра на вершине была 50 км в час. Тогда в три утра нас вышли провожать норвежцы в пледах и с горячим кофе. Хотя их команда должна была идти вместе с нами. Шёл град, повсюду сверкали молнии. Вагончик, в котором мы жили, слегка покачивался от ветра. Ещё и пятница 13-е. Но нам было жаль усилий, потраченных на тренировки и акклиматизацию, поэтому мы уговорили инструктора хотя бы попробовать. И это решение, как оказалось позже, стало нашей большой ошибкой. На высоте 5000 м часть нашей группы развернулась. Мне сложно описать тот ад, который творился в горах. Порывы ураганного ветра сбивались с ног. Метель. Из-за тумана не видно вообще ничего. На 360 градусов белая пелена. По сути, мы были в облаке во время грозы. Хорошо, что нас сопровождала огромная собака, маламут по кличке Бест, которая показывала дорогу. Тяжелее всего дался переход по косой полке, где ты идешь по тонкой грани пропасти. Инструкторы называют ее между собой «трупосборник». Навигационные флажки в тот день засыпало снегом, маршрута не видно, а ступица легко. Один из наших группы подскользнулся. Хорошо успел зацепиться ледорубом. Вдобавок ко всему, из-за разреженного воздуха было трудно дышать. У двоих из четырех шедших началась горная болезнь, вплоть до галлюцинаций. Так, на подъеме я понял, что тимбилдик начинается с высоты 5200 метров, и от того, с кем именно ты идешь, зависит все. Мне повезло. Со мной были проверенные друзья. На высоте становится всё по-настоящему, как в песнях Высоцкого. Мои физические ресурсы закончились на половине пути. Дальше шёл только на силе воли. На вершине я просто упал и долго не мог встать. В тот день из 80 человек никто, кроме нас, на гору не поднялся. Мы сделали это, потому что очень этого хотели. Когда мы на ратраках подъезжали к нашему лагерю, девчонки Они вернулись в лагерь в самом начале штурма. Выбежали на дорогу, размахивали шарфами и радостно что-то кричали. Встречали, почти как с войны. В тот момент прямо под маской у меня хлынули слезы. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего инструктора Ксению Котляр, самую сильную женщину из всех, кто когда-либо встречался на моем пути. Мотивация – это то, что движет нас вперед. У ребенка в детском доме сумасшедшей тяга к развитию гораздо больше шансов стать успешным, Чем у детей богатых родителей без внутренних устремлений. Они даже могут знать, что надо делать для роста, как и когда, но без мотивации далеко не уехать. В бизнесе то же самое. У многих руководителей большая проблема как раз в отсутствии мотивации, и это заметно отражается на их деле. Получается, чтобы чего-то добиться, нам нужно научиться хотеть. И чем сильнее мы хотим, тем выше шансы Как же этим управлять? Для запуска самомотивации попробуйте следующее упражнение. Откройте список своих целей и по каждой ответьте на вопрос: "Что со мной будет, когда я её добьюсь?" Например, красивая фигура, дорогая машина, возможность увидеть все страны мира. Когда вы всё это представите, уверен, вас это здорово подстегнёт. Теперь задайте себе второй вопрос: А что будет, если я этого не добьюсь? Например, если вы не придёте к своей цели, то наберёте лишний вес, будете часто болеть и даже не сможете самостоятельно завязать шнурки. По себе скажу, таким образом вполне реально накрутить себя вплоть до того, что вам захочется просыпаться в 5:00 утра на пробежку и бежать километров эток 20 по пересечённой местности. Ещё мотивирует третий вопрос. Как я пойму, что добился цели? Если я планирую побывать на северном полюсе, то показательным достижением будет фотография в шапке ушанки где-нибудь на ледоколе. Такими простыми упражнениями мы можем заставить себя действовать несмотря ни на что. Критические жизненные ситуации угнетают, и с каждой новой проблемой энергия ослабевает. Но можно научиться превращать любые трудности в источник мощной мотивации. Если, например, бизнес свалился в кассовый разрыв, выводы, которые надо сделать, Вы недостаточно хорошо и много работали, были нерасторопны, невнимательно относились к цифрам. Надо работать продуктивнее. Если проблема с автомобилем, он постоянно ломается, следует интерпретировать ситуацию так: вы недостаточно много зарабатываете, чтобы купить хорошую машину, надо трудиться ещё больше. Или, допустим, проблема со здоровьем. Если вы часто болеете, значит, ведёте недостаточно правильный образ жизни. Мало занимаетесь спортом. Не следите за питанием и надо срочно меняться. Таким образом, любую проблему, негативную ситуацию важно использовать как источник мотивации. При этом не стоит никого, в том числе самого себя, обвинять. Чувство вины ещё ничего хорошего никому не приносило. Просто признайте проблему как факт. Сфокусируйтесь на том, как её исправить с наименьшими потерями. Выработайте решение, которое исключает её повторение в будущем. Если именно так интерпретировать все проблемы, то они не будут выбивать вас из колеи, а наоборот заставят развиваться ещё быстрее. Домашнее задание. По каждой из пятидесяти своих целей определите, что с вами будет, если вы её добьётесь. Что будет, если вы не сможете этого сделать? Как вы поймёте, что достигли желаемого?